Глава 14. Драконий праздник был в разгаре. Огонь трещал, выплёвывая в темнеющее небо искры, похожие на огненных птичек. Ароматы шашлыка, печёных овощей и сладковатого пережаренного суфле густо висели в воздухе. Я сидела на подстеленном на траву пледи между торвином, жующим гигантский кусок мяса, и к салором. Он был молчалив. Необычно молчалив после того выпитого в доме чая но странным образом заботлив. То пододвинет тарелку с ещё дымящимися овощами, то незаметно отодвинет бокал с горячим винным напитком, от которого у меня уже плыла голова. Его плечо, твёрдое и тёплое, иногда касалось моего. И это касание уже не было таким нежеланным, как прежде. Изменилось что-то ещё. Драконы, пару часов назад смотревшие на меня, как на диковинного жука, теперь угощали подливали, расспрашивали о всякой человеческой ерунде с искренним, почти детским любопытством. Барьер рушился. Или хотя бы дал трещину. А ведь Иксалор, он тоже напрочь забыл об официальном тоне. И в этом тепле, в этом шуме, под треск огня и смех драконов, меня накрыло смятение. Вечер стал каким-то милым, невыносимо предательски милым. Даже Лераэль, сидевшая поодаль, лишь изредка бросала колючие взгляды. Портить всё новыми попытками довести к салора почему-то не хотелось. Совсем. Я поймала его взгляд. Он смотрел на меня не через призму ненависти или расчёта. Просто смотрел. Золотистые глаза отражали пламя костра. Но в глубине них было что-то сложное. Непонятное. Будто между нами рухнула одна из бесчисленных стен. Ох, хоть бы она не оказалась несущей. Попробуй. Ксалор протянул мне маленькое, идеально поджаренное суфле на вилке. Наконец-то не спалили. Я протянула руку, чтобы взять вилку. Наши пальцы на секунду соприкоснулись. И как удар тока. Воспоминание. Комната в горном доме. Его тело, вжавшее меня в шершавую стену. Раскалённые губы. Властный сминающий поцелуй, тот дикий всплеск страха или что-то ещё, кроме ужаса, заставило меня дрожать. Гораздо страшнее было представлять, что будет, если он узнает. Узнает правду о той ночи в Хартвуде, о моём даре. И не только об этом. Нет, ему нельзя узнавать. Никогда. Тоска тяжёлая и холодная сдавила горло. Окружающее веселье внезапно показалось фальшивым карнавалом. Я — актриса в чужом спектакле. Ксалор не хочет этого брака. Его предложение — насмешка, ставка в глупом споре. А я заигралась и угодила в ловушку. «Извините, я устала», — выдавила я, вставая. «Пойду в дом, отдохну немного». Ксалор кивнул. Его взгляд стал пристальнее, но он ничего не сказал. Торвин что-то крикнул мне вдогонку, но слова потерялись в гуле голосов. В доме я плюхнулась в глубокое кресло в гостиной, уставившись на пламя в камине. Помолвочное кольцо на пальце пульсировало крошечными искрами в такт моему бешеному сердцебиению. Оно было красивым. И не моим, как и всё здесь. Дверь с шумом распахнулась, в обнимку ввалились дракон и драконица, которых я толком не знала. Он поглаживал её по спине, она смущённо улыбалась. Я вжалась в кресло, чувствую, как что-то острое, похожее на зависть, заливает лицо. Они меня будто и не замечали, но я выскользнула из кресла и юркнула на кухню. Там в полумраке сидел Никар. Один, с бокалом того самого винного напитка, созерцая грязные тарелки в углу. Он всегда был довольно замкнутым. Я помнила его тягу на балу найти тихий угол и пропустить все танцы. «Карделия», — сказал он, не оборачиваясь, — сбежала от шума. Да, я со вздохом прислонилась к шкафу. Перебрала впечатлений. Никар помолчал, потом повернул голову. Его зеленоватые янтарные глаза светились в полумраке. «Зачем ты?» — спрашивала про чёрных драконов. Спросил он прямо, без предисловий. Ледяная волна прокатилась по спине. Врать менталистам надо осторожно. Очень. Я плохо разбираюсь в драконах. Я позволила себе горькую улыбку. Мне теперь неловко. Наверное, я спросила что-то совсем глупое, раз все так замолчали. Конфуз, да? Казалось, взгляд никара просверливает меня насквозь. Тебе неоткуда было знать, что это табу. Больная тема. Он отхлебнул из бокала. «Дом Ноктварус. Их стёрли с лица земли. Сообща. Несколько веков назад. Пиросвальды, Виларионы, Скальвари. Все, кто хотел жить в этом королевстве, цивилизованно. А чёрные драконы считали смертных скотом, творили тёмные ритуалы, отказывались подчиняться законам. «Но вы все до сих пор смотрите на нас высока!» вырвалось у меня. Никар хмыкнул, не отрицая. Есть разница между тем, чтобы смотреть свысока. Он указал пальцем вверх, обозначая иерархию. И относиться к людям, как к воскресному жаркому. Но к тварусы перешли все границы. Их уничтожили за безумие и жестокость. Его слова били в самое сердце. Уничтожили. Но они не исчезли. Человек с их клеймом был в Хартвуде три года назад. Значит, кто-то выжил и обзавелся новыми верными слугами. Ирония в том, — продолжал Никар, явно разговорившись под действием крепкого напитка, — что их основные владения были как раз там, где сейчас стоит твой Хартвуд. «Что?» — ахнула я. «Ну, тогдашний король щедро раздал земли Ноктварусов верным ему лордам, Твоим предкам достался самый жирный кусок пирога. Он усмехнулся. Историю, конечно, подчистили. Из учебников выморали упоминания о злых драконах. Оставили сказки про страшных чудовищ для непослушных детей. Правду теперь только в наших старых фолиантах найдёшь. Да и то не во всех. Никар вдруг спохватился, нахмурился. «Кажется, я наговорил лишнего. Забудь, ладно?» Забыть? Пол ходил у меня из-под ног в прямом смысле. Хартвуд стоит на землях ног Тварусов. Выжившие чёрные драконы или их потомки решили сравнять его с землёй из мести? Но почему они ждали так долго? Почему напали именно три года назад? Я никому не скажу о твоей откровенности, Никар, пообещала я. Пойду подышу, голова гудит. Он кивнул и уставился в бокал, явно сожалея о собственной болтливости. Я вышла не во двор, где горел костёр и гремел смех, а через другие двери наружу, в узкий проход между домом и скалой. Здесь было тихо и темно, пахло сыростью камня и горной полынью. Я судорожно пыталась упорядочить мысли. Дарованные земли, месть, чёрные драконы, ксалор, его поцелуй. Вдруг пахнущий серой грозой воздух сгустился. Ветер. Резкий, невероятно сильный порыв ветра толкнул меня в спину. Я шатнулась. Каблук сапога чиркнул по мокрому камню, лишая равновесия. Руки беспомощно взметнулись вверх, цепляясь за темноту. Край обрыва. И черная бездонная пустота. Сама не поняла, как я перестала падать вниз. Повисла над бездной, ухватившись одной рукой за выступающие камни а другой, скребя по скале и пытаясь найти хоть какую-то опору. Сердце колотилось, как бешеное. Ветер хлестал по лицу, завывая в ущелье внизу. Во мне клокотал ужас, пробуждая внутри удушающие магические эманации. Дар! Но чем он сейчас поможет? Минута. Две. Силы утекали из пальцев вместе с кровью, сочившейся из разодранной ладони. Камень под рукой был скользким и ненадежным. Пальцы дрожали против воли, выбивая тёмные искры. Я пыталась подтянуться, закинуть ногу, но тщетно. Ещё одно усилие. Рука соскользнула, я вскрикнула, вцепившись в выступ уже только кончиками пальцев. Чувствую, как они медленно, неумолимо разжимаются. Мне конец. И тут воздух взорвался оглушительным грохотом и вихрем раскалённого ветра. Подо мной метнулась тень. Задыхаясь от безысходности, я рухнула. Прямиком на чешуйчатую широкую спину, уже такую знакомую. Ксалор. Он невероятно быстрым движением опустился вниз, на дно ущелья, по которому меня бы и размазало, если бы не неожиданное спасение. Как только его лапы коснулись камня, золотистый свет окутал дракона, и через мгновение я приземлилась на руки Ксалора. Но гнев в его глазах был чисто драконьим ослепительным испепеляющим. он поставил меня на землю и схватил за плечи успел его голос был низким рыком от которого задрожали камни под ногами что случилось я не знаю выдохнула я крупно дрожа вдобавок мутила и поташнивала стояла у обрыва и какого демона ты стояла у обрыва одна в темноте зачем тебя вообще туда понесло «Ты бессмертная, что ли?» В золотистых глазах помимо ярости читался страх. Это обескураживало сильнее, чем любой крик. Пальцы на моих плечах разжались. «Поранилась?» — спросил Ксалор всё ещё жёстко, но уже без прежней ярости. «Что с твоими руками?» «Ничего серьёзного». Я показал оцарапанные ладони. С трудом. Руки тряслись и не слушались. Счастье, что Дарса изволил спрятаться обратно. Никаких искр уже не было, но всё равно требовалось немедленно сменить тему. «А как ты меня нашёл? И как узнал, что...» Сжав челюсти, он кивнул на помолвочное кольцо на моём пальце. И я заметила, что внутри камня пульсируют багрово-золотые искры. Тревожно, ярче обычного. «Оно подаёт мне ментальный сигнал», — бросил Ксалор отрывисто. «Когда ты в опасности». Теперь было понятно, почему он примчался так быстро. «Погоди, дошло до меня ещё кое-что. Кольцо шпионит за мной». «Защищает», — рявкнул Ксалор, но осёкся, видя моё состояние. «Мы немедленно возвращаемся домой». Он отступил. Воздух вокруг него снова заструился золотым маревом, и через пару мгновений передо мной снова стоял дракон. Он нагнулся. Закинул меня к себе на шею чуть ли не за шкирку и мощно оттолкнулся от земли. Взлет был стремительным, почти вертикальным. Внизу мелькнула бездна ущелья. Ксалор летел не так плавно, как по пути сюда. С каким-то яростным напором у насе меня прочь от Эммора. А у меня в голове билась лишь одна мысль. Разве он не выиграл бы от моей смерти? Никакой невесты, никакой свадьбы. Нет же, спас. «Может, потому и злиться?»